это писатель подписал такое продление было в его праве. в конце концов хозяин барин книга-то его так хочет так и распоряжается меня задело только одно как же можно было не сообщить мне об этом не поставить в известность ведь зная, что права портонован на чонки настали многолетними я-то может и не полез бы в авантюру То же фирмы легко объясним. Фирма поняла, что советская сара заинтересована в вещи Войновича и решила укрепить узы Саптеру. автором. Итак, Войнович позвонил мне раздосадованный. Дословно он мне говорил по телефону следующее: "Я не помню, что я там подписал, может, я её и не подписал, а если подписал, до текста ведь на английском, а я язык знаю слабо. Я не Мосфильм, у меня тут нет адвокатов, с которыми я мог бы посоветоваться. Я тут один. Может, не допонял чего? И еще дней через десять, когда я уже распрощался с картиной, на Мосфильм пришел телефакс от Войновича на сей раз из Нью-Йорка. Дорогой Эльдар, Я изучил проблему и выяснил, что, как я и думал, никаких пролонгаций я не подписывал. В ноябре мой договор с Эриком после уплаты им определенной суммы будет продлен автоматически. Я перед тобой ни в чем не виноват. С самого начала я тебе поставил в известность, что мои права проданы фирме Портобало задолго до того, как вы начали перестраиваться. Сейчас, по-моему, уступил вам все, что мог. Он разрешил не требуя ни гроша делать советский фильм для советской аудитории. Для решения творческих задач этого вполне достаточно, а коммерческие проблемы находятся за пределами моей компетенции. Впрочем, даже будучи плохим коммерсантом, я знаю, что с деньгами, накопленными на Запорожец, вряд ли стоит прицениваться к Mercedesу. Не обижаться на продавца, который предложенную сумму не принимает. Короче, я в это дело больше не вникаю. Хотите торгуйтесь дальше, хотите не торгуйтесь. Мешать не буду, а помочь не могу. В любом случае желаю успех. Двойнович. В сожалению, передо мной лежит текст соглашения англичан с Войновичем от 20 июня 1988 года. Там много параграфов и пунктов, обговаривающих условия продления. А в конце документа две подписи: владельца и покупателя. Но спорить и доказывать, что либо я не хочу. Меня все это уже больше не интересует. К сожалению, в своем прощальном послании Владимир Николаевич не нашел ни одного слова благодарности к людям, которые идя против течения, вкладывали все свои силы и способности, чтобы сделать фильм по его книге, людям, которые способствовали возвращению на родину его самого и его книги. Он не нашел слов сочувствия и сожаления, вообще ни одного теплого слова. И письме не проскользнуло ни единой нотки огорчения, что фильм в России не состоится. Один лишь поплом и высокомерие. Честно говоря, мне очень жаль. Итак, каков же итог? Деньги на западе. Права у них тоже, причем не только на экранизации, но и на многое другое. Демократия и законность пока тоже не у нас. о одежде, условиях быта и изобилии всего говорить не будем. Это бестактно. Конкретно будущий фильм о Ачёнкине тоже в капиталистических руках. А что же у нас? Пожалуй, кроме нескольких грядок пукса, который мы посадили в деревне Геронтьево, у нас ничего и не осталось. На пукс, как читатель уже знает, это путь социализм. Во всех этих событиях, как читатель уже понял, было рассказано в Огоньке в июле 1989 года. Что же случилось потом?